Временное, приходящее, конечно, существует, может наделать человеку довольно много хлопот, но, несмотря на это, оно так же мало представляет собою истинную действительность, как и частные особенности отдельного лица, его желания и склонности. В связи с этим замечанием мы должны вспомнить о том различии, которое мы... Проводили раньше, говоря о платоновской философии природы. «Вечный мир, как внутри себя, блаженный Бог и есть действительность». Не где-то за пределами мира, не по ту сторону его, но наличный мир, рассматриваемый в его истине, а не так, как его встречает своими органами чувств, слышащий, видящий и тому подобное человек. Вот этот мир есть действительность. Если мы будем таким образом рассматривать содержание платоновской идеи, То окажется, что Платон на самом деле изобразил в ней греческую нравственность со стороны ее субстанционального характера, ибо греческая государственная жизнь — вот что составляет подлинное содержание государства Платона». Платон не такой человек, чтобы барахтаться в абстрактных теориях и правилах поведения. Его подлинный дух познал и изобразил подлинное, и это могло быть ничем иным, как истиной того мира, в котором он жил, истиной того единого духа, который был жив столь же в нем, сколь в Греции». Никому не дано перепрыгнуть через свое время. Дух его времени есть также и его дух, но важно познать этот дух со стороны его содержания. С другой стороны, надо иметь в виду, что конституция совершенная, поскольку дело идет об одном определенном народе, вовсе не обязательно годится для всякого другого народа. Следовательно, если говорят, что истинная конституция не годится для людей, каковы они на самом деле, то нужно принять во внимание, что как раз чем превосходнее конституция данного народа, тем более превосходным она делает также и этот народ». Но вместе с тем верное и обратное. Так как нравы — суть живая конституция, то конституция в ее отвлеченности не представляет собою ничего самостоятельного, а должна быть связана с данными нравами и наполнена живым духом данного народа. Нельзя поэтому и утверждать, что истинная конституция годится для каждого народа. И, несомненно, во всяком случае, что для людей, каковы они есть... Например, для людей, как иракезов, русских, французов, годится не всякая конституция, ибо каждый народ имеет свое место в истории. Но подобно тому, как отдельный человек воспитывается в государстве, то есть в качестве единичности возводится во всеобщность и лишь тогда превращается из ребенка в зрелого мужа, так воспитывается и каждый народ. Состояние, в котором он представляет собой ребенка, или иными словами состояние варварства, переходит в разумное состояние. Люди не только остаются такими, каковы они есть, а становятся другими, и точно так же становятся другими и их конституцией. И вопрос здесь в том, какая конституция представляет собой истинную конституцию, к которой народ должен двигаться, подобно тому, как можно ставить вопрос о том, какая наука есть истинная наука, математическая или какая-нибудь другая, а не о том, должны ли дети или мальчики обладать теперь же этой наукой, так как наоборот, они должны... Сначала получить такое воспитание, которое сделает их способными к этой науке. Точно так же историческому народу предстоит принять истинную конституцию, так что он движется по направлению к ней. Каждый народ необходимо должен с течением времени производить такие изменения в своей наличной конституции, которые все больше и больше приближают ее к истинной конституции. Его дух сам сбрасывает с себя детские башмачки, и конституция есть осознание того, что он уже есть в себе». Она есть форма истины, знания о себе. Если для него уже не истина, то его в себе, которая его конституция все еще высказывает ему как истину, если его сознание или понятие и его реальность отличны друг от друга, то народный дух представляет собою разорванное, раздвоенное существо». Тогда наступает одно из двух... Народ разбивает посредством внутреннего насильственного взрыва это право, которое еще требует, чтобы его признавали, либо же он изменяет спокойнее и медленнее тот закон, который считается еще законом, но уже больше не представляет собою подлинной составной части нравов, а является теперь тем, что дух уже преодолел. Собою. Может, во-вторых, оказаться, что народ не обладает достаточным для этого умом и силой, а остается при старом, низшем законе, или же другой народ достиг своей высшей Конституции, стал благодаря этому более превосходным народом, и тогда первый народ перестает быть народом и вынужден подчиниться последнему. Поэтому существенно знать, Какова истинная конституция, ибо во всем том, что находится в противоречии с нею, нет прочности, истины, и оно снимается. Оно обладает временным существованием, но не может удержаться. Оно обладало силой, пользовалось признанием, но не может дольше продолжать обладать силой. Что оно должно быть отменено – Это содержится в самой идее Конституции. Понимание этого может быть достигнуто лишь посредством философии. Государственные перевороты совершаются без насильственных революций, когда это понимание становится всеобщим достоянием. Учреждения спадают, как зрелый плод, исчезают неизвестно как, «Каждый покоряется тому неизбежному факту, что он должен потерять свое право». Но что для этого наступило время, это должно знать правительство. Если же оно, оставаясь в неведении относительно того, что есть истина, привязывается к временным учреждениям, если берет под свое покровительство имеющее силу закона несущественное против существенного, а ответ на вопрос о том, что это существенное, уже содержится в самой идее, то оно благодаря этому не свергается напирающим духом, и распад правительства приводит к распаду и самого народа. Тогда возникает новое правительство, или же может случиться, что правительство и несущественное одерживают верх? Главная мысль, лежащая в основе Платоновского государства, Есть как раз та самая мысль, которую мы должны рассматривать как принцип греческой нравственности. Это именно та мысль, что нравственное носит вообще характер субстанциональности и, следовательно, фиксируется как божественное. Это, несомненно, основное определение. Определением, противоположным этому субстанциональному отношению индивидуумов к нравственности, является субъективный произвол индивидуумов – мораль. Последнее состоит в том, что отдельные лица не действуют спонтанно из уважения, благоговения к государственным, отечественным учреждениям, а принимают самостоятельное решение по собственному убеждению после морального обдумывания и поступают согласно этому решению». Этот принцип субъективной свободы представляет собою нечто позднейшее, принцип развитой современной эпохи, который появился также и в греческом мире, но появился там как принцип, приводящий к гибели греческую государственную жизнь. Он нес с собой гибель, потому что греческий дух, его государственное устройство, его законы не были рассчитаны и не могли быть рассчитаны на то, чтобы этот принцип появился в их недрах. Так как этот принцип и греческий дух не были однородны, то греческие нравы и обычаи должны были погибнуть. Платон познал и понял подлинный дух своего мира и развил его точнее, желая, чтобы этот новый принцип сделался невозможным в его государстве. Платон, таким образом, стоит на субстанциональной точке зрения, так как в основании конструируемого им государства лежит субстанциональное его «времени». Но эта точка зрения лишь относительно субстанциональна, так как она есть исключительно греческая точка зрения, и позднейший принцип сознательно изгоняется. В этом состоит всеобщее платоновского идеала государства, и с этой точки зрения следует его рассматривать. Исследование основывающиеся на новейших точках зрения и с этих точек зрения ставящие вопрос, возможно ли такое государство и представляет ли оно собою наилучшее государство, лишь приводят к неправильным взглядам. В современных государствах существует свобода совести, согласно которой каждый отдельный человек может требовать, чтобы ему дали возможность следовать своим собственным интересам. Но это совершенно исключено из платоновского представления о государстве.